Глава 16 Все готово. Сопротивление истинных удалось полностью сломить за каких-то полчаса. Хваленая цитадель, распиаренная ими как неприступная, пала и перешла под контроль клана Кайбер. Поначалу игроки бывшего топового клана фракции Хаоса собрались, вызвали подкрепление и попытались дать отпор — Но как только свою задачу выполнила призрачная команда, у них не осталось ни единого шанса удержать замок. Во-первых, отключились все магические башни, а это чуть ли не 50% от общей огневой мощи. А во-вторых, что не менее важно, перестали работать замковые телепорты «Точка Возрождения», которые также питаются от главного артефакта. «Как правило, во время штурма такую ценную вещь стараются сохранить в неприкосновенности, так как достать мощный источник энергии очень сложно. Такие вещи на аукцион не попадают, но Кайбер-клан уникальный, так что пофиг. После захвата замка вставим свой энергоэлемент. Зато нам не пришлось уничтожать башни. Я приказал их не трогать, и теперь они будут служить уже нам». Виарандрекса отловили, и мы устроили с ним дуэль на главной площади замка. Эльф уже не выглядел столь напыщенным, каким я запомнил его при нашей первой встрече. Сейчас он скорее напоминал крысу, загнанную в угол. Думаю, не стоит говорить, что бой закончился очень быстро. Все следующие пару суток мы прыгали по фракционным землям хаоса и территориям, соседствующим со свободными городами, и помогали молодым кланам проломить оборону бывших топов. «Самим штурмом занимались союзники, мы лишь отключали защиту и проделывали несколько брешей в стенах. Противостоять нашей совокупной мощи не мог ни один клан или даже альянс кланов. Игроки протектората попытались было объединить силы, но атака бывших рабов оказалась слишком масштабной, и своя рубашка оказалась ближе к телу. В смысле оборона собственных территорий была в приоритете, и каждый клан играл сам за себя». Ввиду резкого уменьшения количества игроков протектората из-за глобальной войны в реале и огромного численного перевеса со стороны бывших рабов, многие земли сменили владельцев. Но такая позитивная картина была далеко не везде. Мы могли свободно путешествовать лишь по землям фракции Хаоса, так что помочь остальным союзникам не представлялось возможным. Слишком долго прокладывать маршруты к землям конкурирующих фракций. В связи с этим началась вторая волна переселения. Целые кланы распродавали имущество и меняли, так сказать, свою прописку. Хаос ликовал. Огромный приток новых адептов делал его сильнее. Очень скоро на уже захваченных территориях станет тесно, и экспансия в нейтральные сектора многократно ускорится, а это обеспечит хаосу еще больший приток силы. «На самом деле, именно этого я и добивался. Мне надо было отвлечь внимание бога от Альвии. Пусть пребывает в состоянии эйфории от всевозрастающего могущества, а мы под шумок доберемся до первородного древа и поможем Феррос прикончить Драйдекса». Очень хорошо, что отыскался альтернативный маршрут, да еще и с функцией компрессии времени, что позволит попасть в нужное место спустя буквально минуты после полной очистки Штаромграда, а это минимизирует риск спалиться перед хаосом раньше времени. Как только закончили все дела, мы с Элли взяли отпуск и целых три дня посвятили друг другу. Мы проводили время на песчаных пляжах Элизиума, выходили в Реал, улетали от деловой суеты очень быстро восстанавливаемого города в уединенные уголки планеты и говорили, говорили, говорили. Жена рассказывала о годах, проведенных в Междумире. Она старалась не показывать мне, как ей было тяжело, но я все равно видел это, точнее чувствовал. Но теперь Элли вновь со мной, и я больше не намерен расставаться с ней на столь длительный срок. Более подробная история их сеста и приключений оказалась наполненной множеством событий. Как только они вошли в Инстанс, то вынуждены были сразу вступить в бой. Причем это первое, весьма ожесточенное сражение продлилось часа два. Так сказать, проверка на прочность от системы. Но они справились. Далее они неделями блуждали по бесчисленным тоннелям и спали урывками всего по несколько часов. За время скитаний составляли карту и вскоре поняли, что в этом инстансе имеется множество различных уровней. Как выяснилось намного позже, всего таких уровней ровно 100, и на каждом есть свои особенности. Отдельной проблемой для них стала тема ядовитых испарений, которые пропитывали все между Междумирье. Астральные защитники не могли поглощать миазмы до бесконечности, но система предусмотрела и это. На каждом уровне имелись небольшие островки безопасности, где можно было пересидеть период перезарядки защитников. Но такие передвижения от одного островка до другого сильно замедляли исследование локаций, да и безопасными эти островки назывались чисто условно, так как они, словно свет огня, привлекали к себе всех монстров. В общем, первые полгода девчонкам было и так очень тяжело, а тут еще и проблема с едой нарисовалась. Если в течение суток персонаж не получал порцию пищи и хотя бы литра воды, система вешала дебаф, истощение, который резал характеристики на 10%. Еще день просрочки, еще минус 10%. Спрогнозировать такое было невозможно. Мы привыкли, что в Эстере еда и вода нужны лишь для прибавок к характеристикам, а тут такой фортель системы. Повезло еще, что у девчонок в инвентарях имелся небольшой запас продовольствия, и при жесткой экономии можно было какое-то время протянуть. Они дожидались, когда дебаф достигнет 40%, а потом его снимали. Все изменилось, когда они встретили первых дроу. Закончилась эта встреча дракой, и слава всем богам, что Эста не стала следовать своему жизненному кредо рубить бошки. Она аккуратно вырубила пятерку бойцов, что решила пленить их во время отдыха. Как только те очухались, то мгновенно смылись, и препятствовать этому девчонки не стали. Смысла связывать потенциальных союзников, которые могут рассказать о специфике местной жизни, не было. Все равно это были рядовые разведчики, которые вряд ли без санкции начальства раскрыли бы скорее наоборот, озлобились. Девчонки поступили умнее и дождались, когда они доложат о происшествии вышестоящим чинам, и те прибудут лично. Так и произошло. Уже спустя пару суток их окружил большой отряд, и Эсту вызвал на поединок явно непростой Дроу. Точнее, непростая. и подруги тоже была девушка. Чуть позже выяснилось, что в обществе Дроу правит матриархат, и женщины играют главенствующую роль. Неизвестно, как бы Дроу отнеслись к пришельцам, если бы среди них были мужчины. Скорее всего, нас бы и слушать не стали, так что можно сказать, даже повезло, что мы с Тао настояли на нашем участии в походе. Опять сыграла на руку удачи. В общем, Эста побила соперницу, и группа Дроу снова удалилась, не пожелав вступить в диалог. Подобные встречи начали повторяться с завидной регулярностью. Эсте пришлось выиграть еще восемь дуэлей, прежде чем с девчонками решили поговорить. Ну а потом их проводили в столицу империи, и началась работа по уничтожению осквернителей, описывать которую подробно не имеет особого смысла. Просто череда сражений и путешествий по бесчисленным тоннелям. Пока мы отдыхали, сокланы активно работали и готовились к покорению эпицентра Альвии. О том, что все это только отвлекающие маневр, знаем лишь мы четверо. Возле замка Веритас была организована точка сбора, куда перебрасывали модернизированную технику дворфов Народ впахивал день и ночь, чтобы хаос мог видеть, что мы не сидим сложа руки». Я пару раз отправлял информационный запрос, и Феррос подтвердила, что он, если это выражение применимо к богам, ушел в загул. В Самый подходящий момент, чтобы выполнить первый шаг божественной квестовой цепочки. Пока завершается очистка штарамграда, я заскочил на теневой план, чтобы привязать персонажа к храму. Очень скоро события начнут развиваться столь стремительно, что потом на это просто не останется времени. Тао вернулся к своим обязанностям разведчика сразу по завершении атаки на цитадель истинных и узнал много всего интересного. Теневой гильдии очень не понравилось, что самые богатые локации сменили своих хозяев, ведь рухнула вся тщательно выстроенная коммуникация с кланами протектората, и надо налаживать новые связи, что может быть довольно проблематично. Да и резкое усиление Кайбера Шкраму очень не понравилось, и в связи с этим он начал активно готовить Теневую гильдию к противостоянию с нашим кланом. Свободно говорить со своими приближенными на Теневом плане Шкрам совершенно не боялся, и Таос смог подслушать много всего очень интересного. Самым неприятным было то, что Теневая гильдия сделала ставку на ЛОС. Уж не знаю, какими критериями они руководствовались при выборе, но со злобной паучихой нам точно не по пути. Так что надо как можно скорее менять руководителя этой организации, потому как они вместе с новым спутником богини собираются ни много ни мало отобрать у меня ключ от сердца мира. «Честно сказать, я и не думал об этом моменте. Все мое внимание было сосредоточено на получении ключа. Но как только Тао озвучил план, уже можно сказать, вражеской организации, я тут же отправил запрос Феррос и конкретно так подзавис от ее ответа. Как только ключ окажется в руках игрока, система объявит старт мирового ивента. Как оказалось, ключ невозможно поместить в инвентарь. Он всегда остается на экипировке игрока». А значит, его можно тупо украсть, причем сделать это под силу абсолютно любому игроку. Но это еще не самое неприятное. Топ-10 игроков из каждой фракции получат возможность раз в сутки переместиться к текущему владельцу ключа. Не за спину, конечно, а в радиус 100 метров, но все же. Но и это еще не все сюрпризы, которые система приготовила для грядущего ивента. Тот, кто хоть на несколько секунд завладеет ключом, получит статус эмиссара своей фракции со всеми полагающимися плюшками и рисками, так что финальная часть гонки могла бы стать весьма напряженной. Но ведь я читер, так что все, кто сунутся ко мне, просто умрут. На путь к теневому храму пришлось убить добрых часов десять, Уж больно далеко от моего текущего местоположения он оказался после очередного пространственного перемещения. Шел в инвизе без остановок, так что добрался без приключений. Теневой храм выглядит довольно неказисто, но это обманчивое впечатление. Его построил незримый, а впоследствии он стал его склепом. Смертельно раненый в войне с Драйдексом Бог улизнул с поля боя и укрылся в своем храме, но даже это его не спасло от смерти. Под руководством Тао я прокрался мимо НПС из теневой гильдии и привязал персонажа к порталу. Друг уже подготовил все необходимое для проникновения внутрь. Незримый был невероятно умен и хитер, и ценил в своих адептах именно эти качества. Он зашифровал на внешних стенах своего храма инструкцию, позволяющую отыскать способ проникнуть внутрь и заполучить находящиеся там сокровища. Шифр сложный, динамически изменяющийся всякий раз, когда храм совершает прыжок в новое место, а попытка всего одна, и того, кто ошибется, ждет изгнания с теневого плана без права вернуться. Если не знать алгоритма, то можно биться о стену головой годами, но так и не добиться результата. Но по-счастливому, спасибо моей удаче, стечению обстоятельств, Шивас был в хороших отношениях с незримым и знал о его плане. Для разблокировки врат надо последовательно активировать замаскированные под детали фасада храма символы, опираясь на текущее местоположение храма. Фишка в том, что для определения правильной последовательности надо исследовать внешний купол в определенных точках, на которые указывают ориентиры на фасаде. В общем, система довольно сложная, но если знать, куда смотреть, то все становится просто. Тао заранее определил местоположение всех символов, и если храм не совершит очередной скачок, а этого в ближайшее время произойти не должно, то для разблокировки врат потребуется всего пара минут. Все приготовления были закончены, и мы вчетвером собрались возле входа в Междумирье, чтобы нырнуть в Инстанс, как только закончится очистка Штарамграда. После уничтожения осквернителей описание этой локации изменилось – «Поначалу мы этого не заметили, но потом кто-то из Сокланов доложил, что система запустила процесс возвращения инстансов привычной Альвии поток времени. То есть компрессия времени начала уменьшаться, чтобы вскоре сравняться с обычным хронопотоком. По всей видимости, нужда в компрессии времени отпала. Это обстоятельство подстегнуло нас к скорейшему завершению очистки Штаромграда, и мы с тритонами вкалывали, как проклятые, и результаты не заставили себя ждать». Подводная часть первородного древа оживала прямо у нас на глазах. Мертвая угольно-черная кора отмирала, а на ее месте начала формироваться новая, пока еще тонкая корочка, но зато она была живой. Ветви стремительно очищались от гнили, а кое-где даже появились почки. Вскоре первородное древо вновь засияет и дарует подводным жителям тепло, мир и процветание. «Внимание! Глобальное задание очищения от скверны выполнено». «Награда, минус 50% к параметрам Драйдекса, недостающие предметы из божественного сета Архидемона, уникальное заклинание на выбор, статус Герой Альварии, военный союз с царством Тритонов». «Все в инст!» — скомандовал я, как только система закрыла задание. «Если честно, то я не ожидал, что в качестве вариативной награды мне выдадут все оставшиеся предметы из сета Архидемона, но неожиданность, несомненно, приятная». Полный комплект еще больше усилит моего персонажа, что в преддверии грандиозные зарубы с оставшимися трутнями будет очень кстати, как и уникальное заклинание, которое мне только предстоит выбрать. «А ты постарел, Иглис!» — нарушила тишину Эста, обращаясь к НПС, что дожидался нашего прибытия. «А ты все такая же, Черная Смерть!» — усмехнулся Дроу. «Он был очень похож на эльфов, разве что немного ниже, да цвет кожи черный, совсем как у Эсты». «Мы ждали твоего возвращения». «Позволь представить тебе лидера клана Кайбер-Джея и моего верного друга Тао», проговорила подруга. «Рад знакомству», вышел вперед я. «Приветствую могущественного мага в Империи Дроу», уважительно склонив голову, проговорил Иглис. «У нас мало времени. Вы пробили коридор?» Без лишних разговоров перешла к сути Эста. «Естественно», оскалился Дроу. «Садитесь». Иглис издал короткий гортанный звук, и из ближайшего тоннеля тут же прибежали странные существа, напоминающие здоровенных ящериц. На каждом маунте было закреплено седло, в которое с удовольствием первой плюхнулась эста. «Поначалу будет немного непривычно», — предупредила подруга, когда мы с Тао забирались в седло. «Но потом вы втянетесь и даже начнете получать удовольствие. Мой совет — пригните голову и не машите руками». Ящерка рванула с места, да причем так резво, что могли бы позавидовать и земные машины. Перед глазами замельтешили узкие тоннели, и меня замутило. Я решительно не понимал, куда меня везут, и как этот зверь ориентируется в пространстве. Пришлось просто закрыть глаза и ждать, когда эта адская поездочка закончится. Чтобы не тратить время попусту, я открыл доступный список уникальных заклинаний, что предложила мне система, и погрузился в изучение описаний. Я считал, что после всех уже полученных плюшек удивить меня будет трудно, но ошибся. Предложенные заклинания поражали воображение своей разрушительной мощью. Каждая из них требовала колоссальных объемов маны и в теории могло навредить даже Богу, что уже само по себе говорило о многом. Рядом с одним из скиллов я увидел еле заметный восклицательный знак. Как только я обратил на него внимание, он растворился, а в голове прошелестел знакомый смешок Феррос. Прочитав описание, я не смог сдержать улыбку. И как эта чертовка умудрилась провернуть такой фокус? Надо отдать богине должное. Свое слово она сдержала, причем даже раньше, чем было сказано в задании. Касание силы. Уникальное заклинание, способное временно повышать силу оружия, а также наделять его уникальными свойствами. Особое внимание игроку. Сила заклинания напрямую зависит от совокупного уровня персонажа на всех игровых планах. Для меня это заклинание оказалось идеальным. Максимальный уровень на материальном плане, так еще и на астральном и теневом я далеко не нуб, так что в совокупности получается весьма приличная цифра. После активации нового скилла я стану способен не только поцарапать кожу Бога, но и пробить ее, что чертовски греет мне душу. Беру. Надо будет не забыть сказать, Феррос, спасибо. Наше путешествие сквозь Междумирье заняло неделю. Эта локация оказалась поистине огромной, а более быстрых способов попасть из одной точки в другую, кроме как верхом на ящерке, не существовало. Мы сделали лишь небольшую остановку в столице империи Дроу, чтобы встретиться с великой матерью этого народа и передать ей ответ от Трайта. Царь принял предложение Дроу и желает наладить добрососедские отношения. Первая партия продовольствия, в котором так нуждаются подземные узники, уже практически готова и вскоре будет доставлена. Взамен он согласен получать добываемый в недрах материка металл. Как только завершится процесс уравнивания хронопотоков, Трайт лично пребудет в Междумирье. Сделка действительно выгодна всем, так что за будущее этих народов можно не переживать. И вот мы вплотную подошли к противоположному выходу. Пробить коридор непосредственно к порталу было невозможно из-за высокой концентрации в этом районе миазмов, а следовательно и огромной силы тварей, так что сквозь оставшиеся пару ярусов инстанса нам придется пробиваться самим. Надо признаться, что это путешествие изрядно меня утомило, и я соскучился по хорошей драке. Тем более мне очень хотелось опробовать возможности полного сета Архидемона. Когда я в первый раз прочел описание, то даже не сразу поверил глазам. «Полный сет — это реальный чит». «Не уверен, что Хаос хотел отдавать мне в руки такую силу, но тут, похоже, сыграла моя удача, благодаря которой обычно беспристрастная система просто заваливает меня самыми разнообразными плюшками». Во-первых, физическая защита персонажа вышла на совершенно иной уровень. Доспехи резали до 75% входящего урона, а порой и все 100%, если удар придется уязвимую область. Во-вторых, защита магическая — Сет способен поглощать огромное количество магического урона, накапливать в себе, а потом единым импульсом возвращать ее отправителю, после чего идет пятиминутная перезарядка, в течение которой я становлюсь уязвимым для магических атак, и цикл повторяется. Ну и в-третьих, что чертовски важно, это скорость. Вернее, взаимодействие с хронопотоком. Полный сет позволяет замедлять течение времени в 10 раз для всех, за исключением моей скромной персоны. Всем сторонним наблюдателям будет казаться, что я двигаюсь с огромной скоростью. Уже первые же тесты показали, насколько шикарны возможности полного сета. Все враги из быстрых и опасных превращались в медлительных, расправиться с которыми способен даже нуб. Жаль, что время действия ограничено, иначе я вообще стал бы неубиваемым. Надолго замедлить хронопоток не представляется возможным. Пять секунд. Вот тот максимум, что мне доступен. Правда, и откат небольшой. Всего 30 секунд. Четыре самых сильных игрока мира, да при поддержке таких же мощных пэтов, да плюс вышедшая на тропу войны тень. И это я не говорю о десятках астральных кадавров, которых я не стеснялся использовать из-за закрытости локации. Думаю, не надо говорить, что мы шли на пролом, не замедляясь и не обращая никакого внимания на сопротивление со стороны мобов. «Вот сейчас я по-настоящему ощутил себя сильным». «Нет, я осознал этот факт давно, но сполна прочувствовал только сейчас. Когда с одного удара уничтожаешь здоровенную тварь под четырехсотый уровень, словно назойливого комара, а потом, походя, вяло махнув рукой, обращаешь в прах десяток мобов поменьше, чувство собственной важности взлетает до небес». В голове снова забегали кромольные мысли о могуществе и власти – Но я уже принял решение, так что пошло все оно лесом. Я останусь человеком, и сила эта нужна лишь для одной цели — обезопасить всех людей. Каких-то пара часов, и вот мы стоим перед выходом на поверхность. Пленка портала переливается всеми цветами радуги, а рядом валяется туша очередного мирового рейдового босса, которого мы буквально разорвали на части в считанные минуты. «Не, ну так даже не интересно, для надежности еще раз пнув тело босса, проговорила Эста. «Не расслабляемся», — не поддержал ее беспечный тон я. Драйдекс наверняка приготовил какую-нибудь подлянку. «Да брось, Джей!» — отмахнулась подруга. «С нами сейчас никто, кроме богов, и рядом не стоит, а ты сам сказал, что кузнечик не сможет очнуться». «У Драйдекса всегда есть какой-нибудь козырь в рукаве», — парировал я. «Тень не даст соврать. Проклятие, которым он меня приложил, по идее, было вечным. Мне очень повезло, что я сумел совладать со своим гневом. Хочешь вечность переживать самые ужасные моменты, которые ты только можешь представить?» «Твоя правда», — признала Сеста. «Чтобы не приготовил Драйдекс, мы справимся», — взяв меня за руку, прощебетала Элли. «Обязательно», — подтвердила тень. «Без вариантов», — коротко кивнул, как всегда, серьезный и сосредоточенный Тао. «Всех порвем!» — поставила точку Эста. «Не забывайте, что я смогу призвать Феррос только после того, как ключ от сердца мира окажется в наших руках. Но как только это случится, надо будет действовать очень быстро и... Да помним, Джей, не нуди!» — отмахнулась Эста. «Сто раз мы усолили эту тему. Погнали уже, прикончим этого гаденыша!» Мы одновременно вошли в портал.